Глава седьмая. Костёр, сложенный из небрежно наломанных еловых стволов, был так велик, что напоминал погребальный. Мало кому удавалось посидеть возле своего собственного погребального костра, уныло думала Хёрдис, но даже такое сознание своей исключительности не могло её не порадовать ни подбодрить. И огонь-то у него не как у людей, С раздражением ворчала колдунья, наедине с собой, неприязненно косясь на багровые языки пламени. Наверное, она никогда к нему не привыкнет. Вот именно, что никак у людей, как у тролей и свартальвов, что выращивают на своих очагах ростки багрового подземного пламени, враждебного светлому небесному огню. Языки тролиного пламени бойнорвались вверх, жадно лезали в могильный сумрак пещеры. Но напрасно селились дотянуться до потолка. Потолок и стены потерялись в мраке так безнадёжно, что их не найти и с собаками. Тем более, что собака всего одна, и та боится отойти от хозяйки дальше, чем на 3 шага. Свальнер легко помещался в этой пещере даже в своём настоящем великаньем обличье, а Хёрдис впервые в жизни готова была признать, что и жадность имеет границы. Всего этого было слишком много для неё. И монстр-великан, и дом-гора. Задней стены у пещеры не было вовсе. Она всё тянулась, итянулась постепенно понижаясь и уходя куда-то в подгорную глубину, должно быть, прямо в Нифельхейм. В один из первых дней Хёрдиса от тоски попробовала пройти подальше, и шла, пока не начал меркнуть свет от входа. Но там вдруг потянуло противным стылым ветром, И этот ветер дул в глубину горы со ощутимой силой, затягивая Хёрдис, как течение реки. Не помня себя от ужаса, она встала на четвереньки и проворно поползла назад. Добравшись до костра, она рухнула на каменный пол как собака и тихо завыла от бессильной тоски. Никогда даже в лодочном сарае ей не было так плохо. Там к ней хотя бы приходили люди. А теперь она осталась одна во власти великана с каменным телом и инеистой кровью, и люди к ней больше не придут, никогда никогда. И вот теперь она Хёрдис Колдуния, победительница фиали и квитов, жена великана Свальнера, сидела возле костра и смотрела в отверстие пещеры. Пещера была расположена на склоне горы, над высоким крутым обрывом, с которого Хёрдис никогда не сумела бы спуститься сама. Исвальнер спокойно отправлялся каждый день на охоту или ещё по каким-то своим великаниям делам, будучи уверен, что его обожаемая пленница не сбежит. Где уж тут сбежишь? Она же не птица. Хёрди сокинула взглядом лесистые хребты, протянувшиеся во все стороны, насколько хватало глаз. Раутберга отсюда было не видно, но Хёрдис старалась даже не смотреть в ту сторону. При воспоминаниях о месте, где она в последний раз была человеком среди людей, сердце пронзали боль, обида на весь человеческий мир, так жестоко бросивший её великану. Ненависть ко всему свету и жажда мести. Только эти четыре голодных чувства не дали ей ещё в первый день броситься в пропасть вниз головой. Внизу, среди тёмной зелени ельников, показалось движущееся тёмное пятно. И Хердис с досадой отвернулась. Идет сокровище, тащится, чтобы его небесные козлы забодали. Плохо ты мечешь свой молот рыжебородый. Хердис в досаде погрозила кулаком небесам, надеясь, что Тор увидит и устыдится. Из-за тебя я попала сюда. На миг в пещере стало совсем темно. Это свальнер шагнул внутрь, тут же опять посветлело. Рядом с Хьордис Свальнер всегда принимал человеческий образ с прежнего берега, боясь ненароком затоптать свою ненаглядную. "Хекса", гулко позвал он в полумраке пещеры. "Я пришёл". "Вижу", злобно подумала Хьордис, не шевелясь, чтобы великан обнаружил её хоть на мгновение позже. Как же тебя не увидеть, если бы великана можно было пронять бранью, То она за 3 дня довела бы его до самоубийства или заставила бы его выгнать её на все четыре стороны. Но каменное сердце Свальнера не отличало ругани от ласки. Для него был важен сам звук человеческого голоса, само ощущение человеческого тепла. А ласкают его или бьют, он не умел различать. Правда, ласкать его никто и не собирался. Ты не голодна? Заботливо осведомился Свальнер, подходя к Хёрдис, и она невольно сжалась, слыша каменный топот его шагов по каменному полу пещеры. Ты не замёрзла? Я принёс ещё дров и мяса. Ты хочешь оленя или медведя? Осоведомлённость великана о человеческих потребностях не заходила далеко. Он знал, что люди едят мясо, и греются у огня, а без этого не могут жить. Поэтому он каждый день приносил для Хёрдис столько мяса, что хватило бы на целую усадьбу, и научился разжигать костёр в своей пещере, от самого создания мира не видавшей огня. Хёрдис отказывалась поглощать целого медведя за раз, так что Свальнер сам подъедал остатки, печались, что его жёнушка плохо ест. Бросив принесённые туши возле огня, Свальнер тяжело бухнулся рядом с Хёрдис. Она сидела на обрубке бревна, а он прямо на полу, и всё равно его голова была выше её. Я хотел поймать тебе рысь, но она убежала, поведал великан, осторожно обнимая Хёрдис за плечи, и она сжалась от страха и отвращения к его каменным холодным рукам. А осторожность великана была совсем не лишней. Не рассчитав сил, он мог невольно убить своё сокровище. Рыси, они такие забавные, так шустро прыгают по веткам. продолжал Свальнер. Тебе было бы повеселее с ней. Мне будет весело только с драконом судьбы, сурово сказала Хьордис. Я уже говорила тебе, но ты всё забыл, каменная твоя голова. Я хочу, чтобы ко мне вернулось моё обручье. Я узнала, что оно теперь у Вильмунда, у сына Сьюрмира Конунга. А где сам Вильмунд, я не знаю. Я должна пойти и разыскать его. И отомстить им за то, что они уоднили мое обручье, я прокляла их всех, и мое проклятие должно сбыться. Ты это понимаешь? Я не могу тебя отпустить, ответил великан. А тут ты опять убежишь и не вернешься. А за пределами медного леса я тебя не поймаю. Херди с горько усмехнулась. Это чудовище отлично знает, что она ни о чем другом не мечтает, кроме как убежать. Его это не обижает и не печалит, просто он об этом помнит и потому не отпустит её далеко от себя. А убегать очень плохо, умиротворённо убеждал её великан. Тебе нигде не будет так хорошо. Никто другой не сможет заботиться о тебе так хорошо, как я. И он с гордостью оглядел кучу дров и две туши возле огня. Чего тебе ещё надо? Хёрдис не ответила, и Свальнер добавил: "Завтра я наверняка поймаю тебе рысь". Хёрдис скривилась, не зная, то ли плакать, то ли всё же попробовать засмеяться, как объяснить этому чучелу, чего ей ещё надо? Общество себе подобных, но он никогда не имел его, потому что второго Свальнера на свете нет. Свободы. А кто может его заточить? Человеческое счастье – вещь слишком трудно уловимая. Ее даже сами люди не могут уяснить себе. Так как же это понять великану? И как убедить этот мир, что даже она, Хердис Колдунья, тоже хочет быть счастливой? А тебе, самой, никуда ходить не надо, продолжал Свальнер. Ты считаешь меня очень глупым, но я, ну, по-человечески, я, наверное, очень глуп, потому что совсем не понимаю, как думают люди. Но мы племя Имира думаем по-своему, и мы много умеем такого, чего не знают и не умеют люди. Ты сделаешь все, что хочешь, не сходя с этого места. Ты отомстишь тому человеку, у которого сейчас наш дракон судьбы. С ним произойдет именно то, чего он больше всего боится. Это будет хорошая месть. Я научу тебя. Научишь? Пересилив неприязнь, Хёрдис повернулась к великану и заглянула в его темные, невыразительные и бездонные глаза. Ты меня всему научишь? Да, да, оживился Свальнер и потянул из ножен свой меч. Дракон битвы может очень многое. Вот, посмотри сюда. Хёрдис склонилась и вслед за великаном стала вглядываться в огненные отблески, рисовавшие на черной стали волшебного клинка загадочные и сильные руны. А молодому Вильмунду ярле ходило много разговоров. Одни утверждали, что он прячется во внутренней усадьбе Фрейвида огнива, то есть в кремнистом склоне, другие слышали, что он отправился на восточное побережье к Хельгихёвдингу, а торговые люди якобы видели его у конунга Кваргов. Никто не знал, где здесь правда. А на самом деле даже сам Вильмунд не понимал, где он и что с ним. Он уехал из усадьбы Авсяный Клочье через несколько дней после Кюнедаллы, как только были получены верные вести о возвращении Стюрмера Конунга. Вильмунд понимал, что отец немедленно пришлёт за ним, а смелости для этой встречи у него не было. Всем своим людям он разрешил делать, что они считают нужным, и почти все уехали приносить Стюрмеру новые клятвы верности. Люди с озера Фрейра больше верили в удачу Стюрмера Конунга, чем Фрейвида. С Вильмунтом осталось человек 7 хирдманов, в основном те, кого он привёз с собой из последнего похода. Эти люди были обязаны ему всем, а на приветливость великана им рассчитывать не приходилось. Какое-то время Вильмунт с остатками дружины провёл в маленькой усадьбе на рубеже медного леса. Там его не знали в лицо, и Вильмунт назвался чужим именем, которое сам сразу же забыл и на которое не отзывался, когда к нему обращались. Их появление никого не удивило. Вильмунда приняли за ещё одного бегльца с севера, погневяли и потерявшего и дом, и здравый рассудок. В той глуши его никто и никогда не нашёл бы, однако непонятная тоска и тревога не давали Вильмунду покоя. Впервые в жизни он остался совсем один, без наставников, советчиков и друзей, брошенный в дремучий чащобе своей судьбы, как ребёнок в голодный год, унесённый в лес. Из леса надо как-то выбираться, но как? Вильмунт не мог оставаться на месте, словно его спасение было в постоянном движении, всё равно куда. Он как будто искал чего-то, то ли надёжного пристанища, то ли самого себя. Со своей крохотной дружиной он бесцельно переезжал с места на место, нигде подолгу не задерживаясь. И честь, и остатки здравого смысла говорили ему, что лучше и проще всего поехать к стюармеру и попробовать заслужить его прощения. Уж вправе погибнуть в битве с врагами, грозный отец не откажет сыну, как бы сильно тот перед ним не провинился. Вильмонт знал, что так ему и следует поступить, но решиться не мог. В нем, словно что-то сломалось, и он, как корабль с поврежденным рулем и без вёсел, носился в жизненном море по воле волны. Хирдманы спорили между собой, предлагали разыскать Фрейвида Хёудинга или просить покровительства у чужеземных коннунгов, но Вильмунд не мог принять решения. У него просто не хватало духа снова показаться на глаза людям. Только безлюдные леса и долины казались ему подходящим местом. Скалы и ельники не заставляли его принимать решения и отвечать за последствия. Часто ему снилось, что он переплыл море и уже видит перед собой берег. Прибой бьёт его о песок, остаётся только собраться силами, встать на ноги и выйти из воды, но тело, кажется, набитым шерстью и не слушается. Волны бездумно и безжалостно то швыряют вперёд, то опять отталкивают назад, чтобы размахнуться и снова тащить по гальке и камням к выжженной суше. Однажды Вильмунд давно сбился со счёта и не знал, сколько дней прошло с тех пор, как он узнал о возвращении отца. Их маленькая дружина за светло не нашла никакого жилья и заночевала прямо в лесу. Хирдманы спали в шалашах из еловых лап, а Вильмонт сидел на страже. Он не возражал против того, чтобы делить со своими людьми трудности походной жизни, поскольку все равно плохо спал и половину ночи проводил в бесцельных и бесполезных раздумиях. Все было тихо. Ночной холод заново прихватил землю, которая днем уже заметно оттаивала в ожидании близкой весны. Вдруг на краю поляны качнулись ветки, и на грань тьмы и света от костра выскользнула темная низкорослая фигура. Вздрогнув, Вильмонт схватил копье, лежавшее на земле рядом с ним, скатился на ноги и хотел было криком разбудить товарищей, но они мел, словно чья-то невидимая рука мягко закрыла ему рот. Голос из глубины души подсказал: кричать не нужно. Не зачем кого-то будить, то, что происходит, предназначено для него одного. Тревога Вильмунда сменилась недоумением. Человек это или зверь? Тёмная согнутая фигура казалась лохматой, но двигалась, кажется, на двух ногах. Держа копье наготове, Вильмунд стоял напротив тёмного существа и молча ждал. Ночной гость подошёл ещё ближе. Теперь их разделяло лишь низкое пламя костра, и разогнулся. Это оказался человек, старуха, одетая в длинную тёмную накидку из косматого меха вроде медвежьего. Но Вильмунд не чувствовала облегчения. Неслышное появление старухи в лесу среди ночи наводило на мысль скорее о нечисти, чем о человеке. "Кто ты?" торопливо воскликнул он вполголоса. "Если ты нечисть, то пойди под землю, где твой дом, то рыть тюрмигом расправится с тобой, если ты из рода троллей". "Нет," Я не из тролинового рода, и крови ко мне и во мне нет. Без боязни ответила старуха и села на корточки у костра, как будто устраиваясь надолго. Торы тюр мне не помеха. Я хожу по человеческим тропам. Знахарка или просто безумная, подумала Сильмунду. Он и сам сообразил, что нечесть не подошла бы так близко к огню и стыдил себя за беспричинный страх. Правда, она появилась так тихо и так внезапно. так далеко от жилья откуда здесь взяться человеку да ещё старой женщине которая еле ходит не решаясь на действительно важный шаг он хотел хотя бы в мелочах оставаться храбрецом положив копьё на землю вильмунт сел на прежнее место как твоё имя спросил он у старухи у меня их много протяжно ответила она звалась я хоп надежда Звалась я Эрелюст, честолюбие. А теперь голова моя седа, век подошёл к концу, и осталось только одно имя Рёнки, сморщенное. Усевшись на землю, старуха обхватила руками колени и стала медленно раскачиваться, глядя через костёр куда-то вдаль. Неторопливый, низкий голос, отрешённый взгляд, равномерное покачивание завораживали Вильмунда. Он разглядывал её лицо, покрытое глубокими морщинами. В свете костра они казались чёрными, как будто в складки кожи набилась зала долгих прожитых лет, и в них виделся какой-то таинственный, неуловимый для простого глаза, но многозначительный узор, словно руны самой судьбы. Никогда еще Вильмонду не приходилось видеть таких странных лиц, но старуха вдруг показалась ему давно знакомой, почти родной, как рабыня-нянька, когда-то менявшая ему пеленки. От всего ее облика веяло чем-то глубинным и забытым. Куда ты идешь? Снова спросил Вильмонт. Не дальше этих мест. Я пришла за тобой, Вильмонт, сын стюрмера. Я пришла, чтобы указать тебе дорогу. Ты меня знаешь, прошептал Вильмунд. Это не испугало его. Почему-то он сразу понял, что кем бы ни был пославший эту старуху, но никак не Стюрмер Конунг. Я знаю тебя, и я знаю твою дорогу, сказала она. А это особенно важно, когда сам ты не знаешь её. Идем со мной, Вильмонт, сын стюрмера. Я отведу тебя туда, куда нужно. И Вильмонт поднялся с места. Ему сразу стало спокойно, так спокойно, как не бывало уже много-много дней и целую вечность. Он больше не был кораблем без весел. У него появился надежный кормчий, который приведет его к берегу. Он сделал шаг. Потом оглянулся на спящих хирдманов и вопросительно посмотрел на старуху, но она покачала головой. Пусть эти люди спят, я не знаю их имен и путей их мне неведомы. Твоя дорога только для одного. И Вильмунд послушно шагнул вслед за ней, а свет о кострах темноте зимнего леса спящего в ожидании весны. Он и сам в глубине души так думал: дорога каждого. предназначено только для него одного. Старуха по имени Рюнки проворно шла впереди, скользила под еловыми лапами, ловкая и неслышная, как тень. Вильмунду снова подумалось, что такие повадки больше пристали бы троллю, но суетливо споры шаг старухи завораживал, какая-то сила тянула вслед за ней, и ему тоже шагало легко, как будто твёрдая промёрзшая земля сама подбрасывала его ноги. Не успев сделать и десятка шагов, Вильмунд оказался на вершине перевала. Оглянувшись, он хотел найти огонёк оставленного костра, который был разложен в самой низкой части лисистой долины, но внизу властвовала тьма. Эй, а где же наш костёр? окликнул Вильмунд старуху. Вспомнил. Насмешливо отозвалась она, оглянувшись на ходу. Мы прошли уже три долины, твой костёр давно за горами. Скоро стало светать. Вильмун удивлялся, чего так быстро прошла ночь, неужели день так прибавился? Может, уже и праздник Дис миновал, пока он бродил по лесам. А с вершины нового перевала ему вдруг открылось море. Внизу лежал длинный узкий фьорд, похожий на вытянувшегося дракона, а в нём поблёскивала под первыми лучами света серая вода. Море. Вильмунд ничего не понимал. По его расчётам, вчера вечером он был очень далеко от побережья, не ближе 3-4 переходов. Но тут же удивление куда-то пропало. Стало казаться, что так и должно быть. Вильмунд забыл о море раньше, чем успел спуститься со склона вслед за своей странной вожатой. Внизу лежал густой туман, гасивший все звуки и запахи, так что Вильмунд не мог даже определить, в лесу он или на вересковой пустоши, в глубокой долине или на гребне горы. Весь мир стал туманом. Но старуха проворно семенила впереди, и Вильмунд бездумно шёл, доверившись своей удивительной спутнице. Вот мы и пришли, вдруг сказала она и остановилась. Очнувшись, Вильмунд с удивлением посмотрел на неё и вдруг увидел, что старуха стоит перед высокими воротами с большим медным кольцом. Кольцо было выковано в виде дракона, зажавшего в зубах собственный хвост. Постучи приказала старуха, указывая на ворота. Чей это двор? спросил Вильмунд, но старуха только покачала головой и вдруг исчезла. Вильмунду показалось, что она скрылась за воротами, и он дёрнул за кольцо. Эй, клёнко пятый, кто такой? вдруг раздался чей-то голос и сильная рука легла ему на плечо. Чего ты здесь делаешь? Вильмунд резко обернулся и никого не увидел. Голос шел прямо из тумана. Я еще один сумасшедший квит, продолжал другой голос. Скоро их здесь заведется целая дружина. Снэп коль на всех не напасется рубашек. Ну, этот пришел в одиночку. С шутливым разочарованием подхватил еще один голос. Никакой девушки не принес. А жаль, если бы каждый приходил из дочери Юховдина, я опускал бы всех. Ну еще обы. Вильмунд беспомощно оборачивался на каждый новый голос, но не видел ничего, кроме тумана. Тролли обступили его и дразнили, несли бессмыслицу, не показываясь. Их голоса гулко отдавались в тумане, как эхо горного ущелья. Раз он пришёл и хочет войти, пусть войдёт, сказал один из голосов. Хринг, пойди, скажи Коннунгу, что пришёл ещё один сумасшедший квид. Но без девушки, со смехом добавил другой. А третий серьёзный сказал: "Не смейтесь, он и правда безумный или слепой. Посмотрите, какие у него глаза, похоже, он нас не видит. Не слышит и не понимает", подхватил смешливый голос. "Теперь понятно, почему эта война даётся нам так легко. Нас обманули, вместо достойных противников подсунули каких-то должно быть, квиты зимой впадают в спячку, как лягушки". Ворота тем временем раскрылись, чьи-то руки взяли Вильмунда за плечи и провели за створки. Его копье выскользнуло из руки и пропало, утянутое туманом, но Вильмонт не противился, будучи полностью сбит с толку. Густой вязкий туман заполнил его голову, глушил и путал мысли. Вильмонт не понимал, что с ним происходит. Если он ослеп, то почему видит ворота и где старуха? Эти туманные тролли говорят, что он один. Вот он, погляди на него, Хродмар Ярл, сказал тот весёлый голос. Ты у нас лучше всех знаешь квитов. Может, тебе и этот безумец тоже знаком? Родмер Ярл. Это имя отозвалось в уме Вильмон до каким-то странным звоном, пробилось сквозь туман, напомнило о чем-то очень важном. Он напрягся изо всех сил, стараясь сбросить эти оковы. И вдруг в тумане проступило светлое окно, и в этом окне появился человек, которого Вильмонт не спутал бы ни с каким другим и очень давно мечтал увидеть. Хродмар, сын Кари из Аскефьорда. Вильмунд, изумлённо воскликнул Хродмар. Вильмунд сын Тюрмера. Хродмар не верил своим глазам, но Вильмунд, которого он так хорошо запомнил с того знаменательного дня середины лета, стоял перед ним потрясённый и растерянный. Неужели он не знал, куда шёл и кого встретит здесь? Вильман был похож на человека, который заснул у себя дома, А очнулся в каком-то совсем чужом и незнакомом месте и никак не может взять в толк яйф вокруг или продолжение сна. Откуда ты взялся? – выговорил Хродмар. Это ты откуда взялся? Еле шевеля губами ответил Вильмунд. От его прежней дерзкой заносчивости не осталось и следа. Он выглядел скорее жалко и не вызывал в душах Хродмара прежней враждебности. Я? Хродмар же стерялся. Они походили на двух мальчишек, случайно столкнувшихся в кладовке над запретным горшком сметаны. Я пришел на твою землю с красным счетом, и тебе давно пора было узнать об этом. Взяв себя в руки, жестко сказал он. Я рад, что ты, Вильмонт Сент-Тюрмера, наконец вспомнил о нашем уговоре. Уговоре? Ну да, я говорю о нашем поединке. Ты еще не забыл, что мы пообещали богам в день середины лета. Спроси его о мулета, который носишь на груди. Поединке. Вильмунд помнил об этом, но не мог побороть проклятой растерянности. Он смутно ощущал, что вокруг широкий двор, полный людей. До него долетали отзвуки их речей, движения, дыхание, но ясно он видел и слышал одного Хродмора. Происходящее можно было принять за сон, но никогда раньше он не осознавал во сне, что спит. "Конечно!" воскликнул Хродмор. Он понимал, что здесь что-то не так, и старался объяснить всё не только противнику, но и себе самому. "Где твои люди, хотел бы я знать?" Какие люди! Вильмон сморчил лоб, не в силах вспомнить вообще никаких людей. Здесь была старуха Рюнке. Она привела меня. Какая старуха? Хродмар посмотрел на кого-то за его спиной. Близнецы Сольви и Слагви переглянулись и пожали плечами. Он был один с ним, не было ни единого человека. Разве что в лесу, но до леса далеко. Меня привела старуха. Повторил Вильмон с усилием, потирая лоб. Как он повстречал старуху и что с ним было до этой встречи, он не помнил, как будто чья-то злая рука оторвала и выбросила прочь ткань его прежней жизни, оставив узкий ни на что не годный лоскуток. "Она тебе привиделась", уверенно ответил Сёльви, но Вильмунд его не услышал и не узнал обладателя серьёзного голоса, встретившего его у ворот. "Странные всё-таки люди эти квиты", весело подхватил Слагви. "Один приходит с девушкой, другой со старухой, Но настоящая девушка гораздо лучше, чем воображаемая старуха, не правда ли, Хродмэрьяру? Приветствую тебя, Вильмунд Конунг, хотя мне думается, что этот день не так уж для тебя удачен. Из-за спины Хродмера вышел Отбранд наследство. Хьердману Фрейвида огнива нечего делать среди фиалей, но Вильмунд не сообразил этого и потому не удивился. Весь мир утратил прежние черты. Что за старуха тебя привела, спросил Отбранд, глядя в туманно растерянные глаза Вильмунда. Соберись с мыслями и расскажи мне толком. Её звали Рёнки, беспомощно ответил Вильмунд, совершенно не способный собраться с мыслями, которых у него вовсе не было. У неё были другие имена, но я их не запомнил. Она была вся морщинистая, и я Он снова потёр лоб, словно надеялся протереть светлое окошко, и растерянно признался: "Я ничего не знаю". Он совсем плох. Отбранд перевёл взгляд на Хродмера. Сумасшедший Квит вовсе не выглядел удивленным. Сдается мне, что он видел Фюльгию. Ты знаешь, Хродмар Ярл, что дух двойник часто принимает облик женщины. Но он является перед самой смертью, да? Отбран спокойно кивнул. А также на человека нападает слепота. Помнишь, что рассказывают про конунга Эрвальда серебряную шишку? Впрочем, ты можешь этого не знать. Это же Квитинский конунг. Так вот, он ехал на битву, в которой его убили, и спросил у своих людей, где они находятся. А они как раз проезжали мимо Тюрсхейма. Ты бывал на остром мысу и знаешь, Тюрсхейм трудно не заметить. Так что его люди поняли, что обратно он поедет, не в седле, а на щите. Все по льдухом и проиграли битву. Но это тебе уже не любопытно. Посмотри на него, он едва соображает, где находится, скорее даже совсем не соображает. Хродмар посмотрел на Вильмунда. Много месяцев он ждал этой встречи, боялся упрёков трусости и нарушения слова, надеялся достойно ответить на вызов, но теперь он чувствовал растерянность. Вильмунд едва ли был пригоден для битвы, о которой не стыдно будет потом рассказать. Но ведь дух двойник является человеку перед смертью, повторил Хродмар. Значит, ему пора умереть? Почему же Фюльгия сама привела его сюда? Значит, Она хотела, чтобы он умер от твоей руки, Хродмар Ярл, раз всё равно пришёл его срок, сказал позади них голос Торбранда Конунга. Обернувшись, Хродмар увидел Конунга в дверях хозяйского дома. Тот стоял там уже давно и почти всё слышал. Вильмунд почему-то тоже его увидел, и теперь на дворе усадьбы Можевельник полным людей, перед его глазами были три человека: Торбранд Конунг, Хродмар и Отбранд. Ведь ты ещё осенью просился поехать на поединок с ним, продолжал Торбранд, обращаясь к Хродмору. А я пообещал, что он достанется тебе и никому другому. Как видно, Один услышал нас и сделал так, чтобы я мог исполнить моё обещание. Срок вашего поединка настал. Но он Хродмор в нерешительности посмотрел снова на Вильмунда. Он же ничего не соображает. Как я буду с ним биться? В прошлый раз мы отложили поединок, потому что я После болезни едва держался на ногах, а теперь он хуже всякого больного. Такой поединок не принесёт мне чести. Ничего другого не остаётся. Торбранд слегка пожал плечами, невозмутимый, как сами норны. Раз его привела Фюльгия, значит, срок его вышел, такова судьба. А с судьбой не поспоришь. Пусть ему дадут выбрать оружие. Несколько хирдменов протянули Вильмунду рукояти мечей и секир, кто-то подал щит. Для Вильмунда это выглядело так, как будто из закружавшего его тумана высунулись рукояти оружия и края двух-трёх щитов. Не глядя, он взял первый попавшийся щит и рукоять боевого топора. Шеллиландские мечи, украшенные знаком молота, ему не нравились. "Возьми", всёльви сунул ему под локоть его собственное копье, и Вильмунд убрав топор за пояс, с облегчением сжал знакомое древко. Ореховых жердей не надо, здесь достаточно много копий, говорил где-то в тумане Торбранд Конунн, но Вильмунд снова его не видел. Окно в тумане опять сузилось, оставив перед ним одного только Хродмора. Послушай, Хродмор подошёл к Вильмунду вплотную и положил свободную руку ему на плечо. Теперь ему приходилось смотреть на Вильмунда снизу вверх, поскольку противник был выше его ростом. Я вижу, что ты не в себе. Но быть может, ты всё-таки помнишь Ингвильду? Ингвильд, дочь Фрейвида. Инга. Ингвильда, неуверенно повторил Вильмунд, и в мыслях его посветлело. Он вспомнил какой-то чистый, радостный образ, затуманенный далью и временем, так вспоминается лето среди зимы. "Да", продолжал Хродмар. "Она была с нами, когда мы договорились о поединке. Нам обоим была обещана её рука. Она и сейчас с нами здесь. Мы будем биться за неё, и она останется с победителем". Вильмунд посмотрел на жёсткие светлые глаза Хродмора и вдруг вспомнил берег моря, это же лицо, эти же глаза противника напротив и лицо девушки за его плечом. Он плохо отдавал себе отчёт, кто ему эта девушка и зачем, но знал, она нужна ему, за неё стоит биться. Я понял, глухо, но твёрдо сказал Вильмунд. Хродмор быстро подался назад, предлагая Вильмунду ударить первым. Его движение словно подтолкнуло в душе Вильмунда какой-то камень, и тот покатился со стуком, подпрыгивая на уступах. Вильмунд бросился вперёд и с силой ударил копьём. Хродмар выбил его сильным ударом по древку, сам рубанул топором, и Вильмунд ощутил сильный толчок и услышал треск. Щит раскололся до середины. Отбросив его в сторону, в туман, он выхватил свой топор. Не зря сам Фрейвит Хёвдин кучил его драться. Руки и ноги Вильмунда действовали сильно и чётко, не взирая на марево в голове и перед глазами. Противника он видел ясно, только ему казалось, что Хродмар двигается очень быстро, куда быстрее, чем успевал сам Вильмунд. А Хродмар не мог заставить себя биться в полную силу. Он видел, что Вильмунд обречён, что норны уже занесли нож над нитью его жизни, и сам чувствовал себя этим ножом. Ему осталось только нанести предначертанный удар, исполнить волю богов и судьбы, но на него давило сознание, что они с Вильмундом в неравном положении. Да видит ли Вильмунд хотя бы его. Вот он ударил в бок, промахнулся, и Хродмар мог бы трижды убить, пока тот замахивался снова. Хродмар принял новый удар на щит, И топор Вильмунда застрял в нем. Мгновенно рванув на себя, Хродмар заставил противника выпустить оружие и замахнулся для последнего удара. Ему хотелось поскорее кончить этот безумный поединок. Но лицо Вильмунда вдруг показалось ему таким по-детски беспомощным, как будто удивленным потерей оружия, что топор уже в полете чуть-чуть повернулся и ударил Вильмунда по голове не лезвием, а краем обуха. Вильмунд без звука упал на землю. Из-под его светло-русых волос, по вышибеска медленно потекла кровь. Хродмар стоял над ним, не зная, что делать дальше. "Раз уж ты не добил его, то пусть его перевяжут", спокойно сказал Торбранд Конунг. "Боги вели твою руку в этом поединке, боги и удержали её". Хиртманы подняли Вильмунда и понесли в дружинный дом. Хродмар Берноуса, провожая поверженного соперника глазами, потом с беспокойством глянул на двери хозяйского дома. Он не хотел бы, чтобы Ингвильда увидела его стоящим на свежем пятном крови. Йомфру, может, тебе любопытно узнать, что тут ярл уже обтёр плечами все брёвна в сенях? услышала Ингвильда сквозь дрёму голос Хрефт. Открыв глаза, она увидела знахарку, стоящей возле лежанки, с упёртыми в бока руками и полотенцем на плече. Ингвильда села, потёрла кулаками глаза, улыбнулась. Сейчас она вдруг почувствовала себя совсем счастливой. Она здорова, и Хродмар рядом с ней. Больше ни о чём она сейчас не помнила. Добрые дисы не пускали её к изголовью тени убитого отца. Хродмар Ярл, спросила Ингвильда, всё ещё улыбаясь. Начинать утро с этого имени было очень приятно. Ну да. Хрефна нарисовала на своих широких щеках какие-то знаки, которые изображали рубцы от болезни на лице Хродмера. Она уверяла, что у неё слишком короткая память, чтобы запомнить все славные имена знатных людей, которыми усадьба Мыжевельник вдруг стала полна, как дупло дикими пчёлами. Я вот принесла тебе умыться. С этими словами она грохнула на пол возле лежанки широкую деревянную бодейку с водой, которая до этого стояла возле двери. Крепна была хорошая женщина, только всё делала очень громко. Ингвильда обулась, собрала волосы, чтобы не намокли, склонилась над бодейкой. В покое было полутемно, и она наклонилась пониже, стараясь разглядеть своё лицо. Отражение собственных глаз в тёмной воде вдруг показалось Ингвильде огромным. Она заглянула в них и вдруг увидела, как в окне плывущий строй кораблей. Корабли быстро приближались. Ингвильда приметила голову рогатого волка на штевне переднего и высокую крепкую человеческую фигуру на носу. Метельный великан. Не различая лица, Ингвильда узнала его по тому тревожному ощущению прохладного ветра, уже знакомому по прежним видениям. Только сейчас она была слаба, и ветер пробрал ее до костей, продул нас к вой, как будто она в одной рубахе вышла навстречу зимней буре. А корабли все шли, и шли. Целый стай волков, медведей, оленей, змеев, отшатнувшись от бодейки, Ингильдв вскочила на ноги, путаясь в подоле рубашки и бросилась прочь, как от пожара. Каждый раз видения томили её непосильным грузом, которым хотелось скорее с кем-то поделиться, особенно теперь, когда каждая из них вновь заставала заглядывать в лицо войны. За дверью в сенях она сразу наткнулась на Хродмара. Он прижал ее к себе, засмеялся, хотел что-то сказать, но заметил, что она дрожит и льнет к нему, как будто в поисках защиты. Что с тобой? тревожно воскликнул он. Ты так бежишь, как будто даже не оделась как следует. Что случилось? Торопливо сняв плащ, он завернул Нгвильду в толстую шерстяную ткань, пахнущую морем и дымом. А Хродмар Ингвильда обняла его за шею и изо всех сил, как будто тот стылый ветер грозил оторвать её от него и унести. Я видела, что, крепко прижав её голову к своему плечу, Хродмар склонился к ней. А Ингвильда молчала. Видение кораблей Стюрмера Конунга с красными щитами на мачтах стояло у неё перед глазами. Они шли сюда на фиали. Ингвильде было страшно, какие-то две силы разрывали её пополам. Она не знала самого простого и важного, кто её враг: фиали или квиты. Она выросла среди квитов и по крови принадлежала к ним. Но разве был ей врагом Хродмар или даже Торбранд Конунг? Что ты видела? расспрашивал Хродмар. Что-то плохое. Я видела корабли, сказала наконец Ингильда. Каким-то неведомым чувством она уловила движение этих кораблей, во всей их тяжёлой громадности, они становились ближе с каждым мгновением, и ни слова, ни молчания не могли ничего переменить. Стюрмирконун к идёт сюда, и я боюсь. Чего? Хродму удивился и тут же запнулся, понял, замолчал, не зная, что сказать. убеждать её в победе Фиали, в победе над её родным племенем. "Я боюсь за тебя", тихо сказала Ингвильда, крепче прижимаясь к нему. Даже сейчас в объятиях Хродмора она помнила тот стылый ветер, грозящий разрушить её неверное и тревожное счастье. Она не хотела думать, кто ей теперь свои, а кто чужие. Она знала одно: У нее остался единственный дорогой и близкий человек, и это Хродмар. За меня не надо бояться, решительно ответил Хродмар. Хелла обломала от об меня зубы уже один, два, три, четыре раза. Не говори так, не дразни ее. Ингвильда подняла голову и посмотрела ему в глаза. Я видела. Еще раньше на том осеннем тинге мне было много страшных видений. Я видела моего отца, убитым возле Волчьего камня, и это свершилось. Он погиб на Еву. Ингвильда смотрела в лицо Хродмора без слез, но глаза ее были темные и суровые. Тот давний ужас отчетливо помнился ей. Висящая на дереве фигура человека, неуловимо знакомого и неузнаваемо измененного предсмертными страданиями, даже сейчас она не знала, кто это. И теперь, когда она убедилась в правдивости своих прозрений, то они сбывшееся превратилось в ее мучение. Хродмар молчал, не смея успокаивать её. После того, как он столько раз избежал смерти, Торбранд Конунг поверил в его удачу. Хродмар тоже верил в неё, но тревога Ингильды передалась и ему. "Хель, каварна, может быть, она подстережёт его именно сейчас, когда он уже убеждён, что его удача сильнее удачи его врагов?" "Я хотел спросить, как твоё здоровье?" снова заговорил Хродмар. Я думал, что если ты окрепла для переезда, то пора отвезти тебя домой в Бьёрндален. Я думал, что Конунн обойдётся без меня какое-то время. А теперь я даже не знаю, что скажу ему. Однако о видении Ингвильды всё же следовало сообщить, и Хродмар пошёл к Торбранду. Тот уже сидел в греднице, ожидая, пока женщины соберут завтрак. Ты встаёшь раньше самого солнца, Хродмар Ярл, воскликнул Конунн, и было видно, что он в самом приятном расположении духа. А сейчас тебе надо спать как следует, думается мне, что после свадьбы у тебя будет на это меньше времени. Хирдманы засмеялись, но Хродмар даже не улыбнулся. "Сюда идут корабли стюрмера", сказал он. "Йомфройнгвильд довидела не меньше четырёх десятков". Все стали серьёзными. Торбренд Конунг переменился в лице. "Я хотел просить у тебя, Конунг, позволения отвезти мою невесту домой в Медвежью долину", продолжал Хродмар, но теперь Теперь об этом нечего и думать, подтвердил Торбранд, прежде чем тот закончил. Не тебе объяснять, где место воина во время битвы, Хродмар кивнул. У стурмера сейчас должно быть тысячи три-четыре войска, подал голос Отбранд. Он так естественно прижился среди фиалей, что даже спал в одном покое с Конунгом, и никто не видел в этом ничего необычного. Вот этого человека с глазами духа, как будто вовсе не было родины, а достойного вождя, он выбирал себе сам. На твоём месте Торбранд Конунг, я позаботился бы о жертвах перед битвой. Я позабочусь о них, Торбранд кивнул и внимательно посмотрел в лицо Отбранду. Но мне хотелось бы знать вот что. На чьей стороне собираешься сражаться ты сам? Я сам собираюсь провожать Йомфру в безопасное место, потому что в войске во время битвы ей делать нечего. Ты несомненно согласишься с этим. А если ты спросишь, кому я желаю победы, все в греднюсе напряжённо ждали. Никто и не думал, что о таком вообще можно заговорить с Конунгом враждующего племени накануне битвы. Даже Торбранд вынул из рта соломинку, которую по привычке покусывал, и стал вертеть её в пальцах. "То я напомню тебе, что штурмер Конунг убил Фрейвида огнива, который приходился воспитанником моему отцу. То есть, почти братом мне, спокойно продолжал Торбранд. Между нами не было любви, но родячей не выбирают. Я не смог отомстить за него вовремя, потому что должен был спасти его дочь. Но ведь месть не становится хуже от того, что проходит время, не так ли? Значит, если бы не нужно было провожать девушку, ты бился бы на моей стороне? спросил Торбранд. Он уже прикидывал, так ли насучно эта необходимость. Такой воин, как Отбранд, не будет лишним даже в самом большом войске. В нём желание обычная сила, и Торбранд Конунг был достаточно проницателен, чтобы заметить это. "Я не доверю её никому другому, если ты об этом", ответил ему Отбранд. "Я должен сам увидеть её новый дом и тех людей, с которыми она будет жить. А чтобы ты не думал, что я уклоняюсь от долга, позволь дать тебе хороший совет". "Хороший совет иной раз дороже, чем меч в битве", согласился Торбранд. "И что же ты скажешь? Как ты думаешь, большую ли плату потребует властелин битв за то, чтобы отдать победу фялям? Я думаю, что немалую, но скупиться было бы глупо. А ты ведь не считаешь меня глупцом? Нет, Отбранд спокойно качнул головой, а в противоположном случае мог бы и ответить утвердительно. Ты умный человек, Конунг, и ты наверняка знаешь сагу о том Конунге, который во время битвы принёс в жертву одино своего сына у меня нет сына Торбранд дёрнул опущенным уголком рта и усмешка вышла кривая и нервная в невозмутимости сумасшедшего квита было что-то жуткое у меня их было двое и обоих боги уже забрали зато они отдали в твои руки сына самого Стюр мира жертвы лучше этой и не придумываешь в гритнице стало совсем тихо Это сложное дело, сказал наконец Торбранд -то Конон и бросил соломинку на пол. Чтобы приносить человеческие жертвы, надо быть очень сведущим человеком, иначе получится напрасное убийство. Чтобы там не говорили про нас на торгах в Эльвенесе, фиалы давным-давно не делают этого. У меня в войске такого умельца нет. Есть, возразил Отбранд. Это я. Ты? Торбранд даже пристал на скамье, снова сел и подался вперед. Разве ты жрец? Нет, я не жрец, ответил Отбранд. Но однажды я уже ступал на радужный мост и знаю дорогу к Одину. Я сумею это сделать. Торбранд посмотрел ему в глаза и вдруг вспомнил, как Отбранд и Ингвильда попали сюда от острова мыса. Взгляд его скользнул по мечу на поясе Квита с простым железным кольцом в рукояти. И по молчанию Конунга все поняли, что он согласен. На следующий день Ингвильду снова разбудил голос Хрефны. Йомфру, там пришёл твой воспитатель. Сквозь дрёму услышала она и тут же чья-то жёсткая ладонь легла ей на лоб. Сон мигом растаял, и Ингвильда села на лежанке, жмурясь и моргая. Отбранд. Она посмотрела на своего воспитателя. Уже вечер или утро? Ингвильда помнила только то, что Отбранд положил руку ей на голову, сказал два-три слова, а потом она спала. Но когда это было? Сегодня? Вчера? Или пять дней назад? Уже миновал полдень, Йомфру, ответил он. Ты проспала день, ночь и часть другого дня, а значит набралась сил как следует. Лошади готовы, нам пора ехать. А где Хродмор? Хродмора ярла здесь нет. Конунг послал его с дружиной вперёд, потому что корабли стурмера уже близко. Они ушли сразу, как Горячо начала хрефна, но вдруг поймала стальной взгляд от Бранда и осеклась. Это было странно, знахарка не отличалась чувствительностью и не боялась даже конунга. А вообще ты хорошо сделала, Йомфру, что столько проспала, неожиданно закончила Хрефна. Ингвильд стала грустна и тревожна. Хродмар уехал, не простившись с ней, и вот опять столько нормы знают, когда они увидятся. Отбранд мог бы разбудить её и пораньше, и не зачем было так крепко усыплять её. А может, он и правильно поступил. Ингвильде не могла представить себе прощания с Хродмаром. Отбранд хорошо сделал, что избавил её от этого. Если разлука неизбежна, то прощальные слёзы не облегчат её. Хревна, ехавшая вместе с ней, уже приготовила всё в дорогу, и Энгвильде осталось только одеться и поесть. На дворе у садьбы было заметно меньше народу. С передовым отрядом Хродмера ушло немало людей. "Не бойся за него, Йомфру", сказал ей Отбранд, помогая сесть в седло. "Он останется жив и невредим. Мы выкупили у Одина его жизнь и удачу". "Как спросила Ингвильда, но от Бранта уже отошёл к своему коню. Торбранд дал им в провожатые самого Модельва золотую пряжку с сорока хирдмнами, и Ингвильде было приятно снова увидеть его. Всё будет хорошо, фрей на рядов, подбодрил он её, разбирая поводья своего коня. Я рад, что мне доверено отвезти тебя домой и познакомить с моей сестрой Стейнвёр. Вы хорошо поладите. Энгвильда улыбнулась в благодарность за такое доброе предсказание, но тут же испугалась: неужели она действительно уезжает с Квитинга и никогда больше не увидит своей родной матери, Асаль во всех домочадцев? Но от брэнта уже выезжал со двора, и лошадь Энгвильды пошла за его конем. Боги не оставили ей ни выбора, ни даже времени на то, чтобы все осмыслить. За воротами усадьбы она увидела широкую равнину. Поскольку сюда она попала без памяти на руках от бренда, то открывшийся вид берега был Ингвильде незнаком. Чуть в отдалении на каменистом утёсе над морем чётко вырисовывался очерк могучего старого дуба. А на одной из толстых нижних ветвей висело что-то большое, вытянутое, похожее на человека. Ингвильда вздрогнула, ахнула, невольно натянула поводье. Не смотри туда, Йомфру. сказал кто-то из Хирдмонов и потянул повод её лошади вперёд. Жертвы одино не для твоих глаз. Лошадь шла вперёд, а Ингвильда всё смотрела, не в силах отвести взгляд. Там на дубе раскачивалось под порывами морского ветра тело человека, пронзённое копьём. Лица отсюда не было видно, но ветер трепал длинные пряди светло-русых волос, и только их Ингвильда смогла узнать. И отвернулась, не в силах больше выдержать этого зрелища. В ней бушевали ужас, тоска, смятение. Она узнала своё видение и теперь знала, кого ждала участь жертвы. "Не хмурься, Йомфру", крикнул ей Отбранд. "Он будет висеть так целых 9 ночей, но зато Один принял нашу жертву. Один даст победу Торбранду Конунгу и сохранит жизнь Хродмару Ярлу". И твой отец теперь отомщён. Ингвильда ничего не ответила. Совершённое мести за отца, она порадуется когда-нибудь потом, когда успокоится, а сейчас она ехала прочь от усадьбы Можевельник, прочь от дерева, ставшего конём ужаса для невольного всадника, и перед глазами её стоял тот Вильмунд, которого она знала в детстве. Ловкий красивый, весёлый и дружелюбный, тот, которого больше нет и никогда уже не будет. Но тот Вильмунд погиб не теперь, а гораздо раньше, когда в него вцепился дракон чистолюбия, который даёт силу сильным, но отнимает её у слабых. И Вильмунд оказался недостаточно силён для этой борьбы, а она сама, ведь она знала, Знала заранее почти всё. Почему она не помешала Вильмунду этим самым не спасла его? Опустив голову, Ингвильд да смахивала слёзы со щёк, но они застилали глаза горьким туманом, не давали смотреть. Что такое знание? Это меч, зарытый в землю и ждущий сильной руки, которая оживит его. Для поступков способных в этом мире хоть что-то изменить. Знания недостаточно, нужны воля и сила. Себя саму Ингвильда ощущала сейчас безвольной и бессильной тонкой былинкой в волнах, которую бурное море судьбы и бросает: то к надежде, то к отчаянию, то к радости, то к горю. Лишившись отца, потеряв дом и семью, а теперь и родину, она ощущала себя деревцем, выломанным из земли без корней. Впереди виднелась крепкая фигура от бренда. Сумасшедший Квит, никогда не слушавший никого, кроме собственного сердца и совести, спокойно покачивался в седле, готовый ехать, если понадобится, хоть в Нифльхель, и уверенный, что и там не пропадёт. Он провёл Ингвильду через жуткое ничто, а теперь вёз в другой, новый дом, который отныне станет для неё родным и единственным. И при взгляде на него Ингвильда вдруг ощутила горячую благодарность судьбе за опору, в которой она так нуждалась. На дар ждут ответа, говорил Властелин битв. Ночью после принесения жертвы Торбранд Конунг долго не мог заснуть. Ему вспоминался обряд, в голову лезли вопросы. Останется ли властелин доволен жертвой, чем и как отплатит за неё? И тут же всплывали откуда-то ненужные и неуместные сейчас воспоминания о собственных сыновьях, Тормунде и Торгире. Тормунду уже сравнялось бы 12. Он непременно взял бы сынов в поход, будь тот жив, а повернись судьба по-иному, его отроческое тело сейчас раскачивалось бы на дубе где-нибудь над морем, с копьём в сердце. Асюрмир Конунг ожидал бы ответа на свой дар от бога войны и победы. В усадьбе было тихо, только во дворе и в сенях слышались шаги и негромкие разговоры дозорных. Покой пополнился дыханием и посапыванием спящих Хирдманов, от медленно дрожащих языков огня в очаге по стенам ходили тени, похожие на великанов. Торбранд перевернулся. Жёсткий, набитый свалявшейся шерстью валик, служивший подушкой, горбился посередине, лежать от этого было неудобно, под головой ощущалось что-то твёрдое. Запустив руку в изголовье, Торбранд вытащил нечто гладкое, холодное. Ах, да. Шеф на лежанке. Он повертел в руках золотое обручье, искусно сделанное в виде свернувшегося дракона. Белые звёздочки в глазах сверкали ледяными бликами, словно покалывали крохотными стальными иголочками. Обручье Конунгу отдал Торбранд, коротко сказав при этом: "Ему больше не надо". По этим словам Торбранд догадался, что украшение было снято с Вильмунда. Другой обрадовался бы такому сокровищу, Но Торбранд чего-то усомнился. Золотой дракон был прекрасен, но в нём таилась угроза. Только глупец радовался бы наследству от такого неудачливого человека, как Вильмунд сын Стюрмера. Повешу на ясень, подумал Торбранд, вспомнив дерево в гряднице аске горда, где лошадка та мы уздечка. Эта мысль вдруг принесла ему облегчения. Значит, боги одобрили ее. Снова засунув обручье под изголовье, Коннан кулёкся поудобнее и закрыл глаза, стараясь заснуть. Вдруг в душном покое повеяло свежим прохладным ветерком, открылась дверь. Торбренд поднял веки. От порога к его лежанке неспешно шел высокий человек в сером плаще, в шапке надвинутой низко на лоб и закрывающей один глаз. Тор вдруг снова приподнялся и сел. Он мгновенно узнал старика, хотя никогда прежде его не видел, и застыл, охваченный трепетом, волнением, радостью, благоговением, тревогой. Можно ли перечесть чувство, наполняющее смертного человека, пусть и конунга, при встрече с божеством, с самим отцом богов, властелием Асгарда? Это и есть ответ, которого он так напряжённо ждал. сбылось. Сумасшедший Квит действительно умеет приносить жертвы. Торбранд чувствовал себя заключённым в какие-то невидимые оковы, но это было всего лишь ощущение человеческой слабости рядом с силой бога. Покой был полон этой силой, она стояла в нём, как неподвижный, упругий ветер, так что дышать было трудно, но каждый вдох казался необычайно живительным. Спящие Хирдмены невольно вдыхали силу будущих побед, и она растекалась по жилам, чтобы потом в битве вдруг вскипеть и выплеснуться бурным потоком. Больше никто в покое не проснулся, не пошевелился, а Торбранд уже не знал, сон это или явь, вернее всего грань сна и яви, ясности и безумия, где и происходит встреча человека и бога. Повелитель Бит сел на край лежанки и дружелюбно кивнул Торบรунду. Взгляд единственного глаза Одина был подобен раскалённому острию копья, и Торบรнд отвёл глаза, не в силах смотреть ему в лицо. В воздух между ними дрожал, как прозрачная грань пламенного язычка, края серого плаща властелина, сотканные из тумана, расплывались во тьме. Отец Рати принёс с собой сюда часть своего высшего мира и сам оставался в нём. Он был как грозовая туча, таящая молнии, ни белая, ни чёрная, ни золотая, а туманная, таинственная, почти неуловимая для человеческого глаза. Даже сидя рядом с ним Торбранд был бесконечно далёк от Повелителя. Приветствую тебя, Торбранд сын Торда. Тихим, глухим голосом сказал властелин, и каждое слово отдавалось в душе Конунга и звенело, как горное эхо. "И я приветствую тебя, властелин", хотел ответить Торбранд, но язык его не слушался. Однако отец Рати снова кивнул, как будто услышал. "Я доволен твоей жертвой", продолжал Один. "Давно я не получал сына Конунга". Крови во была сладка мне и девам битв. Я пошлю их в помощь тебе, они укроют щитами тебя и твоих людей, а мечи их будут беспощадно сносить головы квитам. Я дам тебе достойное оружие для начала битвы. В руке отцапавших вдруг оказалось копье. Его длинный наконечник сиял голубоватым светом, а на древке сплетались руны девяти миров. Оно твоё, отныне, и будет принадлежать твоему роду, сказал властелин. Оно принесёт тебе победу в любой битве, но на него наложено заклятие. Его не должно направлять на то, из чего была сделана цепь Глейпнир. Это заклятие добавил мой сын Тюр, чтобы его племя имело хоть какую-то надежду на спасение. Покажи Торбранд сын Торадо, достаточно ли ты мудр и сведущ, чтобы владеть моим копьём. Отец богов усмехнулся в густую белую бороду, и по спине Торбранда пробежал озноб. Всякого, кто состязается с Одином в мудрости, ждёт смерть, поскольку поражение неизбежно. Велик же будет его позор, если он не сумеет ответить на вопрос. И не видать ему тогда милости отца побед и чудесного копья и любые жертвы будут напрасны. Перечисли, из чего была выкована цепь, из за которой мой сын Тюр лишился руки, предложил Один, пряча в бороду насмешку. Теряясь от волнения, Торбранд с лихорадочным усилием принялся вспоминать. Цепь Клеипнир была выкована из-за из. из женских бород, сначала ему вспомнилось самое диковиное и нелепое. Из птичьей слюны, из рыбивого дыхания, из медвежьих жил Властилинбит в благосклонный кивал в ответ на каждое названное диво, и Торбранд постепенно набирался уверенности. Он помнил, что волшебная цепь была составлена из шести сутей. Четыре он назвал. Ещё что-то было связано с Фрейей. Он ещё думал в детстве, что это она отдала шум кошачьих шагов, и потому кошки бегают неслышно. "И что же было последним?" спросил Один. последним Торбрандли харадочно пытался собрать в кучу и удержать в голове всё уже названное, отыскать хоть на дне морском шестую составляющую, но она ускользала, не давалась. Это что-то огромное, несокрушимое, то самое, что придало цепи прочность, когда остальные части сделали её обманчиво лёгкой и мягкой. Повелитель битв насмешливо улыбался, как будто дразнил Торбранда скрытой частью мудрости, которая ему не давалась. О, сам-то властелин знает всё, он, отдавший в залог свой глаз, глаз источник Мимира, великанный горы, корни гор, с облегчением выдохнул Торбранд. И у него было такое чувство, как будто он чудом удержался на краю пропасти. Властилин Бит снова улыбнулся. Ты почти так же мудр, как и храбр Торбран Центорода, и в награду я дам тебе ещё один совет. Он касается того, что лежит у тебя в изголовье. Торбран вспомнил золотого дракона и властилинки внул. Это обручье немалое сокровище. Но в нём таится сила. А значит, оно оружие. А оружием нужно уметь владеть. Я советую тебе хранить это обручье, но не надевать его. никому не дари его и не давай, пока не настанет крайняя необходимость. Расстанься с ним только тогда, когда тебе будет казаться, что ты купил в обмен на это обручье целый мир и что-то говорит мне, что ты отдашь его женщине в голосе отсапавших прозвучала усмешка но он тут же снова стал серьёзен и суров и я вижу, ты достоин владеть моим копьём сказал он бейся же им так, чтобы сам браги щёл твои подвиги достойными песен Пусть твой сын гордится тобой. Сын Торбранд вскинул голову и в невольном изумлении впирился в единственный глаз властелина, но человеческий взгляд тут же был отброшен силой божества. Какой сын? Когда, от какой матери он родится, каким будет? Узнать это сейчас казалось важнее самой победы. Но высокий Больше не прибавил ни слова. Когда Торбранд поднял глаза, старика в сером плаще уже не было, только копье стояло возле стены, и его длинный наконечник поблёскивал в полутьме таинственным голубоватым светом. Они будут здесь не позднее завтрашнего утра, возбуждённо рассказывал Хрод марудачливый. На длинной шерсти его медвежьей накидки повисли прозрачные капли первого весеннего дождя, светлые волосы намокли и липли к албу, под глазами залегли тени, на бледном лице мелкие рубцы отчетливо разовели и были более заметны, чем обычно. Но несмотря на все эти признаки усталости, Хродмор был воодушевлён ожиданием близкой битвы и сделался непривычно разговорчив. Едва шагнув через порог гредницы, он пересказывал свои новости уже в третий раз, начав чуть ли не в дверях. Мы видели их стоянку. Они боятся, что мы перебьём их при высадке, поэтому думают оставить свои корабли за дневной переход отсюда, возле утиного фьорда. Я думаю, Конунг надо послать туда часть людей и попробовать увести корабли, когда войско Стюрмера двинется сюда и отойдёт от них подальше. Правильно, я тоже так сделал бы. Восхитился Кольбейн Яру, и Хирдманы ответили дружным гулом одобрения. Правильно, не о зачем давать им возможность отступить, мы перебьем их прямо здесь, сказал Торбранд Конунг. Нет лошадки не нужной и уздечки, а корабли нам понадобятся потом, когда мы будем вывозить добычу. Прежде чем продолжить, Хродмар на несколько мгновений задержал взгляд на копье в руках Конунга. Уже 2 дня Торбранд не расставался с ним ни днём, ни ночью и был прав. Один вид копья властилина подбадривал дружину и внушал несокрушимую веру в победу. Об их победе над стюрмером будут слагать песни все скальды морского пути. Возбуждение Хродмара быстро передавалось дружине. Войска Фиали не первый месяц искали и ждала этой битвы. На их стоянке я видел три стяга, рассказывал Хродмар, самого стюрмера Лейрингов и Северного Квитинга, тот, что мы уже видели, Инкстейн, Хьювдинг, Торбранд Кивнул. И ты уверен, что там не было восточных квитов и эслетов? Если бы там был хоть один ворон на полотне или на море, я бы его не пропустил. Хродмер решительно мотнул головой. Но их там не было. Стюармер не дождался помощи. Стюармер поставил свой стяг в середине, нет, справа со стороны берега. Я поставлю свой стяг против его, сказал Торбранд. И отец пойдёт вслед за сыном, добавил Асвальд Сутулы. Конунг уверенно кивнул, потрясая зажатым в руке копьём властилина.